Здравствуйте, друзья мои! Принцесса? Нет-нет, не вставайте, не трогайтесь с места, друзья мои! И вы тут, друг мой волшебник, и вы! Как славно! Какой особенный день! Мне всё так удаётся сегодня! Вещи, которые я считала пропавшими, находятся вдруг сами собой. Волосы послушно укладываются, когда я причёсываюсь. А если я начинаю вспоминать прошлое, то ко мне приходят только радостные воспоминания. Жизнь улыбается мне на прощанье. Вам сказали, что я сегодня умру? Да, да, это гораздо страшнее, чем я думала. Смерть-то оказывается груба, да еще и грязна. Она приходит с целым мешком отвратительных инструментов. Там у нее лежат необточенные серые каменные молотки для ударов, ржавые крючки для разрыва сердца и еще более безобразные приспособления, о которых не хочется говорить. Откуда вы это знаете, принцесса? Смерть подошла так близко, что мне видно все. И довольна об этом. Друзья мои, будьте со мной еще добрее, чем всегда. Не думайте о своем горе, а постарайтесь скрасить последние мои минуты. Приказывайте, принцесса. Мы все сделаем. Говорите со мной, как ни в чем не бывало. Шутите, улыбайтесь, рассказывайте, что хотите. Только бы я не думала о том, что случится скоро со мной. Ариентия, Аманта, вы счастливы замужем? Не так, как мы думали, но счастливы. Все время? Довольно часто. Вы хорошие жены? Очень. Другие охотники просто лопаются от зависти. Нет, пусть жены ответят сами. Не знаю, принцесса. Думаю, что ничего себе. Но только я так страшно люблю своего мужа и ребенка. И я тоже. Что мне бывает иной раз трудно. Невозможно сохранить разум. И мне тоже. Давно ли удивлялись мы глупости, нерасчетливости, бесстыдной откровенности, с которой законные жены устраивают сцены своим мужьям? И вот теперь грешим тем же самым. Счастливицы. Сколько надо пережить, перечувствовать, чтобы так измениться. А я все тасковала, да и только. Жизнь, жизнь. Кто это? Что вы, принцесса? Там никого нет. Шаги, шаги, слышите? Это... она? Нет, это он! Это он! Вы? Вы ко мне? Да. Здравствуйте. Почему вы плачете? От радости. Друзья мои, где же они все? Едва я вошел, как они вышли на цыпочках. Ну, вот и хорошо. У меня теперь есть тайна, которую я не могла бы поведать даже самым близким людям. Только вам. Вот она. Я люблю вас. Да-да, правда. Так люблю, что... Все, прощу вам. Вам все можно. Вы хотите превратиться в медведя? Хорошо, пусть. Только не уходите. Я не могу больше пропадать тут одна. Почему вы так давно не приходили? Нет, нет, не отвечайте мне, не надо, я не спрашиваю. Если вы не приходили, значит, не могли. Я не упрекаю вас. Видите, какая я стала смирная. Только не оставляйте меня. Нет, нет. За мною смерть приходила сегодня. Нет. Правда, правда. Но я не боюсь ее. Я просто рассказываю вам новости. Каждый раз, как только случалось что-нибудь печальное или просто примечательное, я думала, он придет, и я расскажу ему. Почему вы не шли так долго? Нет, нет. Я шел. Все время шел. Я думал только об одном, как приду к вам и скажу, не сердитесь, вот я, я не мог иначе, я пришел, не сердитесь, я пришел. а ну, вот и хорошо, я так счастлива, что не верю них смерть, не ни в горе, особенно сейчас, когда ты подошел так близко ко мне. Никто никогда не подходил ко мне так близко И не обнимал меня Ты обнимаешь меня так, как будто имеешь на это право Мне это нравится, очень нравится Вот сейчас и я тебя обниму И никто не посмеет тронуть тебя Пойдем, пойдем, я покажу тебе мою комнату Где я столько плакала Балкон, с которого я смотрела, не идешь ли ты Сто книг о медведях. Пойдем, пойдем. Боже мой, что делать? Что делать мне, бедной? Я слышала, стоя здесь за деревом, каждое их слово и плакала, будто я на похоронах. Да так оно и есть Бедные дети, бедные дети Что может быть печальнее Жених и невеста, которым не стать Мужем и женой Как грустно, правда? Правда Я люблю тебя Я не сержусь Но зачем, зачем затеял ты все это? Таким уж я на свет родился Не могу не затевать, дорогая моя, милая моя. Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник, и я взял и собрал людей и перетасовал их. И все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю. Одни, правда, работали лучше, другие хуже, но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же, ни слова, люди. Вот, например, Эмиль и Эмилия. Я надеялся, что они будут помогать молодым, помня свои минувшие горести. А они взяли да и обвенчались. Взяли да обвенчались. ха Молодцы! Не вычеркивать же мне их за это. Взяли да обвенчались, дурачки. Взяли да обвенчались. Взяли да обвенчались, дурачки такие. И пусть, и пусть. Спи, родная моя, и пусть себе. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затасковать навеки. А пока ты со мной, и я с тобой. С ума можно сойти от счастья. Ты со мной, я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Отступает! А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака. А я, дурак, обращусь в дуб. Честное слово, с меня станется. Вот. Никто и не умрет из нас И все кончится благополучно А ты сердишься, ворчишь на меня А я вон что придумал Спи, проснешься, смотришь и уже пришло Завтра, а все горести были вчера Спи, спи, родная А вы что ж, горюете друзья? Да, горюем. Садитесь. Будем горевать. Вместе. Ах, как бы мне хотелось попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. Небо там серое, часто идут дожди. Ветер воет в трубах. И там вовсе нет этого окаянного слова «вдруг». Там одно вытекает из другого. Там люди, приходя в незнакомый дом, встречают именно то, чего ждали. И, возвращаясь, находят свой дом неизменившимся. И еще ропщут на это неблагодарные. Необыкновенные события случаются там так редко, что люди не узнают их, когда они все-таки приходят. Сама смерть выглядит там понятной, особенно смерть чужих людей. И нет там ни волшебников, ни чудес. Юноши, поцеловав девушку, не превращаются в медведя. А если и превращаются, то никто не придает этому значения. Удивительный мир, счастливый мир. Впрочем, простите меня за то, что я строю фантастические замки. Да, да, не надо. Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса. И удивительные превращения, и утешительные сны. Да-да, утешительные сны. Спите, спите, друзья мои, спите. Пусть все кругом спят, а влюбленные прощаются друг с другом. Удобно ли это? Разумеется. Обязанности придворного... Окончились. Да. На свете нет никого, кроме двух детей. Они прощаются друг с другом и никого не видят вокруг. Пусть так и будет. Спите, спите, друзья мои, спите. Проснётесь, смотришь, уже и пришло завтра. А все горести были вчера. Спите, спите. А ты что, не спишь? Слово дал я. Тише спугнешь медведя.